публицистический стиль. Особенности публицистического стиля определяются его задачей – воздействовать, влиять на мысли, чувства, поведение, поступки читателей и слушателей. Публицистические произведения посвящаются актуальным общественным вопросам. Актуальный – значит «очень важный в данный момент». Эти произведения часто встречаются в газетах, в выступлениях по радио и на телевидении. В публицистическом стиле может быть написана заметка с кратким сообщением каких-либо сведений, фактов. Репортаж с подробным описанием факта события современности. Рецензия, отзыв, размышления, впечатления автора по поводу увиденного, услышанного, прочитанного. Языковые приметы публицистического стиля, наличие вопросительных, побудительных, восклицательных предложений, обращений, повторов, риторических вопросов, совмещение в одном контексте книжной и разговорной лексики, использование слов в переносном значении, так называемая газетная образность, Черное золото, нефть, голубые дороги, морские пути и тому подобное. Например, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, человек должен быть интеллигентен. А если он не смог получить образование? А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его белой вороной среди его сослуживцев, друзей, родных? Нет, нет и нет. Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах, она нужна и для окружающих, и для самого человека. Что же такое интеллигентность? Если человек сохранит восприимчивость к культурным ценностям, если он сможет восхищаться красотой природы, понять характер и особенности другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, Помочь ему не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, вот это и будет интеллигентный человек. Конец цитаты.